Лидия Демидова Княжна из ниоткуда Пролог Нахмурившись, я огляделась по сторонам, совершенно не понимая, что со мной произошло и где нахожусь. Еще несколько минут назад я работала на любимой маминой даче, мысленно ругая ее неуемную жадность крупного землевладельца. «Надо больше, всего побольше. Ягоды — это витамины». Матушкины слова эхом звучали в голове. Когда решался вопрос о том, сколько нужно посадить ягодных кустов, я промолчала, решив не вмешиваться. И в результате каждый кусок земли небольшого дачного участка оказался чем-то засажен — ежевикой, малиной, крыжовником всевозможными деревцами и кустами. Только вот все нуждалось в уходе и поливе. По мнению любимой маменьки, одинокой разведенной женщине, такой, как я, нужно обязательно иметь хобби, чтобы не сойти с ума. Только вот меня как-то совершенно забыли спросить о том, что мне нравится, и дача, автоматически превратилось в мое хобби, и именно здесь проходили все мои выходные. Я сеяла семена на грядках, когда меня внезапно охватило непонятное ослепляющее сияние. Пришлось невольно зажмуриться, а потом я оказалась здесь. Где находилась эта «здесь»? Было совершенно неясно. Я стояла посредине кухни, ужасно неуютной и жутко грязной. На плите возвышались кастрюли, в которых радостно жила плесень. В большом тазу виднелись немытые тарелки, а полы казались черными от грязи. Разноцветное витражное окно покрывал толстый слой пыли. И было непонятно, на улице сейчас солнце, или «Хмурый день». Но самое главное, что кухня была жутко странной. Здесь не было привычных бытовых приборов — холодильника, микроволновки, чайника, тостера и прочей техники, облегчающей жизнь домохозяек. Плита напоминала печь на дровах. Осмотрев ее с ужасом, поняла, что это так и есть. Рассматривая черные закопченные стены, высокий потолок с небольшой лепниной, страшную грязь вокруг, невольно пробормотала. — Чертовщина какая-то! — Может, я сплю? — промелькнула мысль. Шагнув к окну, осторожно коснулась пальцем огромной паутины. Громадный мохнатый паук с множеством лапок занервничал и попытался убежать от опасности в моем лице. Он был настоящим, как и все остальное вокруг. Чихнув, убрала упавшую на щеку прядь волос и вздохнула. Сегодня день с утра начался плохо. То чайник сгорел, то соседский пес пробежался по свежепосаженной грядке с огурцами, совершенно ее испортив. То отвалилась калитка, то позвонила мама, сообщив, что скоро приедет. Но теперь ситуация просто вышла из-под контроля. Я должна сейчас встречать мать на автобусной остановке, но вместо этого нахожусь непонятно где. «А может, это сон?» — спросила вслух у самой себя. «Не сон» раздалось в ответ. Вздрогнув от неожиданности, быстро огляделась по сторонам. В помещении кроме меня никого не было. Пожав плечами, задумчиво промолвила. Сначала кухня средневековая, теперь вот голоса мерещатся. Может, у меня солнечный удар, и я сейчас лежу на грядках без сознания? Бедная, уставшая Лиза, которая нуждается в помощи представив себя несчастную, свалившуюся на грядках, вздохнула, подумав о том, что скоро приедет мама и обязательно окажет мне помощь. «Нигде ты не лежишь, а стоишь и болтаешь всякие глупости, Лиза. Вроде взрослая женщина, а такая фантазерка». Голос раздавался совсем рядом и, по ощущению, принадлежал ребенку. Так, нахмурилась в ответ ты видимо мое подсознание часть меня и сама ты фантазерка не сама а сам послышались нотки обиды невидимое существо был мужского пола как ни странно так я не сплю уточнила на всякий случай нет это все настоящее печка пауки — Грязюка! — Самое, что ни на есть настоящее. Да и чему ты удивляешься? Дом без хозяйки столько времени. Слуги сбежали. Князь наш в магии погряз. Ничего не замечает вокруг. — Ну ничего. Теперь ты здесь и порядок наведешь. Можно сказать, скоро начнется сказочная жизнь в голосе неизвестного существа появились радостные нотки а ты пироги печь умеешь а ты что пироги ешь автоматически спросила в ответ еще как знаешь сколько могу съесть сколько опешила я вот сколько и на кухонной тумбочке из ниоткуда появилась мышь. Крупненькая такая, летучая, которая показывала мне три когтистых пальца. От неожиданности сначала икнула, а потом, зажмурившись в ужасе, громко заорала.